Глава двадцать ч е т в р т а я Тая. Страх застилает разум. Я стою, как вкопанная, и не понимаю, что мне делать. Лео бледнеет на глазах, прикрывая пиджаком рану. В глазах столько отчаяния, что я еле сдерживаю рвущиеся наружу всхлипы. Прижимаю к себе Катюшу, которая начинает плакать. Тая, подлетает ко мне тетя Маша. Боже мой! Хватает меня за руку и оттаскивает в сторону. К Леону бегут полицейские и два медика. Главное, что вы целы, говорит женщина, а я не могу оторвать глаз от столпившихся вокруг Леона людей. т е т ь м а ш заберите, пожалуйста, Катюшу. Мне надо туда к нему. Передаю ребенка женщине. Ну куда ты? Не понимает соседка. Я вам потом все объясню. Помогите, пожалуйста, моляю ее. Да, конечно, милая, соглашается она, а я приседаю на корточки, заглядывая в глаза дочери. Котенок, мама должна помочь Леону. Ты же мне разрешишь отлучиться? Вытираю слезы с щек малышки. Мам, он поправится? в Схлипывает. Конечно, котенок поправится. Я очень хочу этого м а м о ч к а Он хороший и мне понравился. Говорит дочь, у меня щемит сердце. Я побегу. Люблю тебя. Целую в пухленькую щечку. Срываюсь с места к Леону. К этому времени уже торопятся с н о с и л к а м и Скажите, он будет жить? Прорываюсь к медикам. Женщина, отойдите, не мешайте. Отмахиваются от меня. Кем вы приходитесь пострадавшему? Кто-то подхватывает меня под л о к о т ь и отводит в сторону. Я пытаюсь что-то придумать на этот вопрос, но ничего толком не идет. Я мать его ребенка. Жена? переспрашивает полицейский. г р а ж д а н с к а я Вру. А стрелявшего знаете? продолжает спрашивать. Его помощник. х о р о ш помощничек. Хмыкает он. Можно мне с ним в больницу? Вижу, как Леона подняли на носилках. И понесли в сторону выхода из парка. Да, конечно, отпускает мужчина. И я бегу, бегу, б о я с ь опоздать. Мне без лишних вопросов позволяют сесть в р е а н и м о б и л ь Двое медиков суетятся, даже находясь в тесном пространстве машины. Я забилась в угол и наблюдала, стараясь не отвлекать их своим присутствием. Подержите, мне в руки всунули пакет с прозрачной жидкостью, от которой шла трубка к руке Лео, капельница. Он выживет. Все же не выдерживаю я, когда на Леоне разрезают рубашку, убирает ткань с раны. Молитесь, – отвечает мужчина, отвлекшись от Леона на доли секунд и снова продолжил свою работу. До больницы мы доехали быстро. В ушах до сих пор с т о и т в о й сирены. На с и л к и вытаскивают и быстро заносят в больницу. Я все так же держу капельницу, не отстаю ни на шаг, но у меня перехватывают мою н о ш у Медсестра обхватывает меня за плечи, останавливая. Вам дальше нельзя, там о п е р а ц и о н н а я Остаюсь посреди коридора. Руки п л е т ь м и повисли. Вокруг суета, но я не ощущаю ее. Мне холодно. Девушка, подхватывает за руку молоденькая медсестричка. Ну что вы стоите, присядьте. Заодно поможете заполнить документы. Вы же знаете пострадавшего. Да, конечно. И время потянулось невыносимо долго. Я сидела то и дело, смотря на двери, ведущие в реанимационное отделение. Мне предлагали то кофе, то чай. Мой телефон то и дело вибрировал, и я даже что-то односложно отвечала. Извините, подходит ко мне все та же медсестричка. Тут телефон разрывается. Написано мама, говорит девушка. Может вы ответите? Уж лучше вы, наверное, чем кто-то из нас. Протягивает телефон Леона. я киваю, принимая его. Конечно, я сама. Кручу телефон в руке, не решаясь ответить. И вызов сбрасывается. Но спустя секунду снова начинает звенеть. Ало, л отвечаю практически не раздумывая. Ало, л Леон, звучит обеспокоенный женский голос. Нет, это не Лео, отвечаю. Вы мама его, да? Не знаю, как подойти к самому главному. А вы кто? Где мой сын? Что случилось? В моих глазах снова собираются слезы. Леон а сейчас оперируют, он в больнице. Боже мой, всхлипывает женщина. Боже мой, что, что случилось? Вы могли бы приехать. Я вам расскажу, куда и к а к д о б р а т ь с я Боюсь, это не телефонный разговор. Голос сипнет. А вы кто? Меня зовут т а я Вы меня не знаете. т а я замолкает женщина. Так это из-за вас Лео сорвался в Питер, говорит тихо. Я собираюсь и вылетаю ближайшим рейсом. Держите меня в курсе, пожалста. у й Обязательно. И связь прерывается. Спустя почти три часа из операционной выходит врач. Доктор, подскакиваю к нему. Где мой сын? По коридору чуть ли не бежит женщина. Тая, где Тая? Я иду ей навстречу. Боже мой! Всхлипывает она и обнимает меня. Я чувствую себя странно. Там доктор только вышел, начинаю говорить. Конечно, отстраняется от меня. Операция прошла успешно, состояние все еще тяжелое, но мы его стабилизировали. Жизненно важные органы не задеты. Устало отчитывается мужчина. Но он потерял много крови. Как быстро придёт в себя, ответить сложно. Организм молодой, крепкий. К нему можно? Спрашивает мама Леона. Нет, что вы? Его сейчас переведут в реанимацию. Думаю, и завтра вам здесь делать нечего. Все равно не пустят. Звоните, оставьте ей свой номер. Девочки по возможности будут держать вас в курсе изменений каких-либо. Всего доброго. Развернулся и ушел. А мы так и остались стоять. Извините. Беру женщину под руку. Мы не знакомы. Отвожу ее в сторону лавочки. Тамара Александровна берет мою ладонь в свою. т а я я рада с тобой познакомиться. Жаль, что при таких обстоятельствах. Очень жаль, соглашаюсь. Вы извините. Раз уж нас к нему не пустят, поедемте к нам домой. Я вас познакомлю с Катюшей. Может, вы с ней посидите, а я вернусь сюда. Не могу оставить его одного. Смахиваю скатившуюся слезу. Конечно, поехали. Ты не представляешь, как я хочу ее увидеть. Всхлипывает с к в о з ь слезы. Только там у дежурной медсестры кошка в переноске осталась. Заберем? Кошка? Удивляюсь я. Да, у Лео живет. Не смогла ее оставить одну. Пушинка? С надеждой спрашиваю. Она улыбается. Пойдем, не будем терять времени. До дома мы всю дорогу молчим. Каждая думает о своем. Хотя, наверное, в данном случае об одном, о нем, о л е о н е На руках держу переноску с п у ш и н к о й Она ведет себя спокойно, мурлычет. Катюша видит ее обрадуется. Она как-то просила завести котенка. Да вот только мне некогда все. А тут, пожалуйста, можно и посмотреть, как они сладят. Ему непостижимо. Та самая кошечка, которую мы спасли на дороге от верной гибели. Илья ее оставил, никуда не сдал, в тот же приют. И то, как мама его отозвалась о Пушинке, з а ц е п и л а Катя хорошая девочка, произношу я, когда машина останавливается у нашего подъезда, и мы с Тамарой Александровной выходим. Она вам понравится. Она не может мне не понравиться. Улыбается женщина. Она моя внучка, дочь моего сына. Мама бежит встречать моё солнышко. Мама приехала. Мама, как там Леон? Тут же выдает вопрос, когда мы зашли к тёте Маше за дочкой. Ой, здравствуйте. Обращает внимание на маму Леона. Здравствуй, деточка. На глазах женщины собираются слезы. Пойдем домой, я тебе все расскажу. Обещаю. Я накидываю курточку на плечи дочери. Спасибо, тетя Маш. Благодарю соседку. Не стоит. Улыбается. Главное, чтобы все было хорошо. Добавляет серьезно. Ой, а кто это там у тебя? Заходим в квартиру. Катюша видела кошку в переноске. Сейчас увидишь. Приседаем с ней рядом, и я открываю сумку, выпуская пушистую красавицу дымчатого цвета. Ух ты, а чья это кошка? Наша? Это кошка Леона, говорит Тамар Александровна. а А вы тоже знаете Леона? Леон мой сын, уточняет женщина. А я и совсем забыла сказать, что Катя ничего не знает об отце. Но уже поздно что-то объяснять. Это мое упущение. А он поправится, мам? Переводит взгляд на меня. Конечно. Отвечаю, беру ее за руку и веду в ванную вымыть руки. А он хороший. А его кошка будет жить у нас, пока он не поправится? А кто татя? т Звалил а а меня вопросами. Меня з н о б и т Не могу ничего толком объяснить ребенку. Все это взрослые дела. А как рассказать ребенку, что у нее есть папа, да и бабушка вот она? Я сейчас подогрею чайник. Прохожу в кухню. Катя возится с кошкой. т а т е р п е л и в о позволяет себя таскать на руках и укладывать на диван. Мама, у Лео красивая кошка, да? Не унимается. Я разливаю чай по чашкам, ставлю на стол. д е й с т в и е выходит нервными. То и дело что-то падает. Тая, с я д т д о х н и Рядом оказывается Тамара Александровна. Я помогу. Я не могу просто сидеть тут. Сажусь на стол и прячу лицо в ладонях. Я боюсь за него. Они же только познакомились с Катей. Не прошло и пары минут, как появился этот. Всхлипнула. Нам ничего не остается делать, как только ждать. Гладит м н е по голове как маленькую, а мне еще больше хочется расплакаться. Я же так и не сказала, что он ее папа. Слезы потекли по щекам. Если он не в ы к а р а б к а е т с я я себе этого не прощу. Качаю головой. Глупенькая девочка. Рядом садится женщина. Он сильный, ради дочери сделает все. Поверь мне. Уж что что, а вы вот тупертостью он отца своего. Говорит она. Что с ним? Поднимаю глаза на нее. р е а н и м а ц и и кома, ушиб мозга, упал с лестницы в офисе, сказала сухим голосом. Вадик признался, что это он, он его сын, внебрачный. Тамара Александровна уставилась на меня, не моргая, застыла. Кабель качнула головой. Я догадывалась о его похождениях. Сначала даже показывала свое недовольство, хотела развестись. Но до тот момент уже была беремена н своим мальчиком. Игорь попросту меня не отпустил, пригрозив, что отберет ребенка после его рождения. А когда родился сынок, я и вовсе перестала истерить. Этим хуже я делала только себе. Это было не исправить. Я ведь совсем не понимала, за какого человека вышла замуж. Наш брак был договорным. о т ц ы посодействовали. Говорит женщина, а я слушаю и не могу поверить в ы с л ы ш а н н о е Когда Леон пошел в первый класс, Игорь словно переклинило. Он стал принимать участие в воспитании сына. До этого он будто не замечал мальчика, хотя тот тянулся к нему. Мы жили под одной крышей, вроде как семьей, но в то же время больше как соседи. Лео рос, радовал отца своими успехами, Игорь гордился им, смахнула слезинку с глаз. Что это я о нем в прошедшем? Жив же еще, гад. Между вами не было чувств. Все еще неверя переспросила. У Игоря была любимая девушка на тот момент, когда нас с ним познакомили наш отцы. И ему пришлось согласиться с решением своего отца. н а ш и с е м ь и были богатыми. Раньше мало кто хотел делиться своим капиталом с неизвестными избранниками своих детей. Вот так и приумножали свои богатства. А я была влюбленной дурочкой. Даже верила в его у х а ж и в а н и е А потом? Махнул рукой. Но Леон не такой. Смотрит на меня. Он ласково м р о с всегда переживал за меня, видя, что между нами с отцом происходит. А я так и не набралась сил, чтобы уйти от этого тирана. И вот до чего все это довело. Может, и не случилось бы этого несчастья. Я могу вас попросить? Конечно. Я не знаю, как поступить с Катей, как сказать. Ты сама поймешь, когда настанет подходящий момент. Не переживай. А я потерплю, лишь бы быть с вами рядом. Обнимает меня за плечи. Так даже родная мать меня никогда не обнимала. Иди, ты же рвешься в больницу. Мы справимся с Катюшей. Да, малышка, зовет дочку. Да, а мама куда? Клео забегает в кухню. Да, Катюша. А ты посидишь с бабушкой Томой. Отвечает за меня женщина. Бабушка? удивляется Катя. Да, я же старенькая. Поэтому могу быть для тебя бабушкой. На лице девочки расплывается улыбка. Это здорово, соглашается она. Со спокойным сердцем оставляю дочь дома и тороплюсь в больницу. Хотя прекрасно знаю, что меня к нему не пустят. Но от того, что я буду рядом, мне уже легче, зная, что он тут. Даже если придется спать на скамейке, я его одного не оставлю.